Глава шестнадцатая «Вот он, круг фей!» — сказал волк на исходе следующего дня. «Мы и сами видели покосившиеся серые камни. Такие попадаются и в наших краях. Дальше идите одни. Я буду ждать здесь, как договорились. А если не вернетесь к исходу третьего дня, уйду. Коня только отпусти, хоть повод перекуси». — попросила я, рассёдловая браста. — Не пропадать же ему. Так, может, вернется обратно. Или его кто-нибудь задерет. Только он свою жизнь дорого продаст. Конь согласно фыркнул, собирая мягкими губами хлебные крошки с ладони Агаты. Волк кивнул. — Отпущу, конечно, — сказал он. — Идите вон туда, за большой валун. Когда феи появятся, глядите в оба. «Может, сумеете разглядеть вход?» Я кивнула, и мы с Агатой, проверив, нет ли у нас при себе железа, хлеба или чего-то еще запретного, крадучись пошли вперед. Уже смеркалось. Вечерняя роса на траве переливалась, будто бриллиантовая крошка, хотя луна еще не светила в полную силу, а потом над поляной, над ведьменным кругом, разлился призрачный свет, и мы увидели фей». Я сжала руку Агаты и приложила палец к губам. Мол, ни слова. Неизвестно, что они могут сделать, если заметят незваных гостей. Она кивнула и крепче схватилась за меня. Я могла бы сказать, что танец фей в неверном вечернем свете невероятно красив. Могла бы сказать, что меня неимоверно тянуло шагнуть вперед и присоединиться к их хороводу. Но только я знала. что делать этого нельзя, иначе будешь танцевать вечно и никогда не выберешься в мир людей. Либо выберешься, но тебя там уже не вспомнят. Я сдвинула повязку и пригляделась. Зря я это сделала. Подаренная феей ночи зрения позволяла видеть ее товары такими, какие они есть, без мишуры и блесток, и выглядели они им страшно. Хорошо, что этого не могла рассмотреть Агата. Не возьмусь писать, какими они были на самом деле. В нашем языке просто нет таких слов. Они умели, конечно, принимать человеческий облик и сами отдаленно напоминали людей, но не были ими. И от этой их инаковости замирало сердце. И от страха, и от восторга. Я заставила себя оторваться от завораживающего танца и посмотрела по сторонам. Вон там, где поднимался склон холма, мерцало что-то похожее на дверь. «Идём живее!» — я дернула Агату за руку. «Да пригнись, не то заметят!» Я подозревала, феи и так могут увидеть двух смертных, но надеялась, что они поглощены танцем и не заметят, как мышь мигнули ко входу. «Куда дальше?» — прошептала Агата. «Тут же ничего нет!» «Зажмурься!» — велела я. И держись за меня, я тебя проведу. И да, у меня получилось пройти в чертоги фей. Холм был невысок, но изнутри убранство залов потрясало. Тут тянуло бродить часами, рассматривая самоцветные колонны, драгоценную отделку и украшения на стенах. — Ты все-таки пришла! — услышала я голос из ниоткуда. — Я же поклялась! — ответила я спокойно. — Отдай мне герцога! «Просто так? Ты шутишь?» Засмеялась пустота. «Не хочешь вернуть его просто так? Назначь испытание, как это у вас полагается. Только не гоняй за три девять земель искать какую-нибудь диковину. Времени у нас в обрез». «Вот так дерзкая девчонка», — засмеялась невидимая фея. «Времени в обрез. Я могу подарить тебе столько времени, сколько пожелаешь. Хочешь жить вечно?» «Нет, не хочу». — ответила я. — Мне нужен герцог, и ты мне его отдашь, потому что он тебе не принадлежит. — Он и тебе не принадлежит, — возразила фея. — Но у меня на него больше прав, чем у тебя. Ты, невидимка, кстати, отчего не покажешься? — прищурилась я. — Твоя соперница не боялась явиться перед человеком. Или ты слишком уродлива, чтобы показаться кому-то на глаза? — Что за детские уловки? — раздался вздох. И из лучей света, я так и не поняла, где прячутся светильники, соткалась женская фигура. Агата крепче вцепилась в мою руку. Эта фея ничем не напоминала фею ночи. Та могла прикинуться нищенкой, а могла королевой, у этой не вышло бы. Она была слишком иной. Я не умею описать, но от нее веяло холодом той стороны, Где человеку делать нечего. А если уж он оказался там, по воле судеб, пути назад ему уже не будет. Довольно? спросила фея. Не возьмусь описать ее лицо. Скажу лишь, что смотреть ей в глаза я не могла. А агата так и вовсе уткнулась в мое плечо. Все не с пустотой говорить, ответила я, хотя колени у меня дрожали. Отдай мне герцога. А какое ты? «Имеешь право требовать!» Ласково поинтересовалась она, и по спине у меня побежали мурашки. «Ты просто человек! Слабый, хрупкий и недолговечный человек!» «Слабые, хрупкие люди загнали вас в эти холмы», — ответила я, «и отобрали власть над здешними землями. Не потому ли вы все так злы?» «Моей покровительнице я полагала...» Все равно, кого укрывать покрывалом ночи. Но вот обитателям полых холмов наверняка были не по нраву, забравшие слишком много воли людям. «Не дерзи, девочка, иначе навсегда останешься здесь», — негромко произнесла фея. «Значит, тебе нужен этот мужчина?» «Да», — ответила я. «И ты готова заплатить любую цену, чтобы получить его?» — Нет, я хочу его заслужить, — подобрала я правильное слово. — Назначь испытание. — Их будет три, ты знаешь? — негромко спросила фея. — Или больше. Это уж как, я решу. — Да хоть три раза по три, — ответила я, и все-таки посмотрела ей в лицо. Хорошо еще, только обычным взглядом. Не то страшно даже представить, что я могла бы увидеть. О, она была очень красива. но настолько холодной и жесткой красотой, что я не могу представить мужчину, который польстился бы на нее. Впрочем, много ли я знала о мужчинах? Я ведь поймаю тебя на слове, сказала она, но ты не выдержишь и трех испытаний. Сойдемся вот на чем. Если ты сумеешь выполнить первые три мои задания, тогда получишь еще три, а потом еще, еще, пока не умру. «Нет, шестое будет последним, обещаю». И вот что, она замолчала, и в тишине было слышно, как где-то капает вода. «Ты пока можешь отказаться и уйти, но если возьмешься за дело, обратного хода не будет. Тебе ясно?» «Да», — ответила я. «А может ли сестра пойти со мной?» «Как помощница? Много ли с нее проку?» — усмехнулась фея. Не оставлять же ее одну в этом жутком месте, — пожала я плечами. Кто знает, что тут могут сделать с беззащитной девушкой. А она согласна? — осведомилась та. Она ведь тоже может не вернуться живой. Согласна, — глухо ответила Агата, не выпуская моей руки. Я не оставлю сестру. Без нее мне все равно не жизнь. А как же принц? — хотела было я спросить, но подумала, что она права. Выбраться в одиночку отсюда Агата не сумеет. И даже если выйдет, и доберется до опушки, а волк сдержит слово и проводит ее до Гати. что она будет делать одна? Кому достанется дом герцога? Понадобится ли новому хозяину неумелая служанка? Неумелая, но хорошенькая. — Когда начнем? — спросила я, тряхнув головой, чтобы избавиться от непрошенных мыслей. — Прямо сейчас! — улыбнулась фея и поманила нас за собой. Чертоги были сумрачны, и никак не получалось понять, насколько они велики. Уж всяко больше холма, каким он казался снаружи. Где стены залов, разглядеть я не смогла. Стройные колонны, увитые искусно вырезанными из камня, или, быть может, настоящими лозами и плющом, уходили на немыслимую высоту. Даже потолка было не разглядеть. Прямо посреди очередного зала бил фонтан. Стройная девушка держала на плече кувшин, труя воды стихим плеском стекала на мозаичный пол и исчезала в нем. Вскоре я поняла, что выйти отсюда мы не сможем, просто заплутаем такими замысловатыми коридорами и переходами. Вела нас Фея. Запомнить все эти галереи и переходы с одного раза было немыслимо. Мы поднялись по ажурной лестнице, ведущей вроде бы в никуда, однако наверху. Оказалась открытая терраса. Агата ахнула от изумления, увидев далеко внизу кроны деревьев, по которой мы перешли в очередной сумрачный зал. В нем почему-то было очень много зелени. Яркие цветы в красивых глиняных, а может и вовсе каменных горшках, поворачивали головки нам вслед, шевелили листьями, будто перешептывались. Лианы вились, словно живые. Потом мы прошли через зал, сверкающие самоцветами. Колонны здесь были усеяны кристаллами, будто растущими на них. Отец показывал мне такие сросшиеся камни, но те были невелики, а эти колоссальны. Вместо фонтана здесь стояла такая вот друза из прозрачного камня, зеленого сверху и красного снизу. Он очень походил на турмалин, но я не стала бы Каждый кристалл был в два человеческих роста. если не больше. А вот мы миновали целый строй статуй, беломраморных и терракотовых, из грубого камня и деревянных, и вовсе из неведомых материалов. Кажется, я видела даже фарфоровую куклу с меня ростом, а еще тряпичное пугало с грустным лицом. Впрочем, лица у всех у них были живыми, у кого-то веселыми, у кого-то печальными, у кого-то искаженными страданиями. И у меня появилась страшноватая догадка. Когда-то все эти статуи были людьми. Признаюсь, скоро я перестала смотреть по сторонам. Вокруг было слишком много непонятного, и я боялась заглядеться и забыть, зачем вообще пришла сюда. — Ну вот, — сказала фея, и мановением руки распахнула высокие двери. За ними оказался залитый солнцем лук. а чуть поодаль виднелась небольшая рощица. Здесь гуляют на приволье наши кони. Поймай шестерых и оседлай. Сбруя, вот она. Фея указала на сложенные под деревом седла и исчезла. Я оглянулась. Никаких дверей позади не было. Только просторный луг, перелесок, да вон еще ручей невдалеке. Оседлать это хорошо, пробормотала я. мысленно возрадовавшись тому, что научилась-таки седлать браста. Только как их поймать? И кого ловить? «Не вижу никаких лошадей», — сказала Агата, озираясь. «И следов не видать, и трава нигде не выщипана. Они, должно быть, прячутся от солнца под деревьями. Как думаешь?» «Может быть», — вздохнула я, выбрала из груды сбруй пару недоустков и кивнула. «Идем поищем». следов в самом деле не было даже тех, которые оставляет за собой любая лошадь, хотя, может быть, волшебные кони этим не грешат. Ты дура, Маргрит, спохватилась я. Я же могу видеть невидимое, ведь больше всего я опасалась, как бы фея не обнаружила подарок своей сопернице, да не лишила этой способности. С глазом вместе. Но то ли она не ожидала подвоха, то ли в чертогах фей Было России настолько волшебства, что такая мелочь осталась незамеченной. Главное, я по-прежнему могла разглядеть то, что обычному человеку увидеть не под силу. Вот и теперь, сдвинув повязку, я приметила движение под деревьями. «Вот они!» — шепотом сказала я Агате. «Видишь большое раздвоенное дерево? Вот рядом с ним они и стоят. Должно быть, отдыхают». «Я не вижу». — шепнула она в ответ. — Ты не сможешь. Главное, я вижу. Только сестра — это очень странные лошади. Один конь поднял голову, заслышав нас, и насторожил уши. Я невольно попятилась. Он был, пожалуй, побольше браста. И стати у него были не совсем лошадиные. Чудилось в движениях этого животного что-то кошачье, а может и змеиное. и глаза у него были не лошадиные, желтые, с вертикальными зрачками. А уж когда конь предупреждающе заржал и топнул копытом «Не подходи, мол!», я разглядела, что и зубы у него, как у хищника, и пасть такая, что голову человеку ему будет откусить легче легкого. Все это я и пересказала Агате, не торопясь подходить ближе. «Вот так дело, произнесла она. «А как же быть?» Не затопчу так съедят. Помнишь миф про древнего царя? У него были хищные кобылицы. Помню, Но мы-то с тобой не великие герои, чтобы укращать их силой. Может, подманить как-нибудь обычную лошадь? Можно было бы приманить на хлеб или на яблоко, например. Агата вынула из кармана и показала мне сморщенное яблоко. Видно с той дикой яблони, что указала нам дорогу. Но если ты говоришь. «Они зубастые!» «Мясо!» — осенило меня. Я скинула с плеч котомку и зарылась в нее. «Мы же взяли с собой припасы. Тут немного, но обойдемся. Ну-ка, порежь помельче, а я попробую подойти поближе». «Ты уж поосторожнее, Маргарит!» — попросила Агата, кромсая солонину небольшими кусочками. Я взяла парочку на ладонь и медленно пошла к лошадям. Те заволновались, переступая на месте, но бежать не торопились. Тот жеребец, видно, вожак, шумно фыркнул, втягивая воздух ноздрями, вытянул шею, принюхиваясь, и пошел ко мне навстречу. Вблизи он еще меньше походил на лошадь. Даже шерсть его была скорее, как у большой дикой кошки, чем как у коня. Ну ладно, главное, подачку он взял губами, А не оттяпал с рукой вместе и сживал с заметным удовольствием. Я, тем временем, успела схватить его за гриву и нацепить недоуздок. Сестра, я его вижу! скрикнула вдруг Агата, чуть не разроняв приманку. Это должно быть волшебное сбруе, подумав, решила я, и покрепче привязала жеребца к дереву. Тот недовольно фыркнул, но смирился. Иди сюда и неси недоустки. Сперва переловим. Потом будем седлать. Похоже, увидев, что выжака взнуздали, остальные лошади не стали привередничать и на приманку подошли, пусть и не сразу. Было их, кстати, семь. И хоть седьмого я угостила, это был совсем молодой конёк, почти же ребенок, ему сбруи не полагалось. Ну а дальше началась потеха. Богато украшенные седла весили порядочно, и взгромоздить их на спину коню было не так-то просто. Вожак дал себя оседлать вполне спокойно, а вот остальные мудрили. Однако было вертелось так, что я трижды роняла седло. Другая хитро раздувала бока, не давая затянуть подпругу, пока не получила коленом под ребра. Я видала, как водовоз запрягал своего Мерина, у которого имелась вредная привычка вот так вот надуваться от молодого жеребчика. я едва не схлопотала копытом в лоб, а еще один так скалился, что уздечку я на него надевала, всерьез опасаясь быть искусанной. Ну, хоть последний оказался смирным, и я, уже в конец измотанная, как следует затянула ремни и застегнула все нужные пряжки на сбруе. «Гладни воды!» — сунула мне флягу Агата. «Не надо, побереги!» — мотнула я головой, и утерла пот со лба. «Неизвестно, надолго ли мы тут. А ты же помнишь, тут лучше даже из ручья не умываться. А то руки сполоснешь, а потом забудешь и палец оближешь. Вот и все». «Я думала, это только об угощении», — задумчиво произнесла сестра. «Кто его знает?» «Лучше не рисковать». «Эй, фея!» — позвала я и поправила повязку. Солнце здесь уже клонилось к закату. Вот сколько мы провозили с лошадьми. Прими работу!» Стало прохладнее, когда она снова появилась. Словно пляшущие в солнечном луче пылинки вдруг собрались в человеческую фигуру. «Не ожидала от тебя такой прыти», — произнесла фея, погладив ближайшую лошадь. «Ты знаешь, какой это секрет?» «Я помогала на конюшне», — ответила я. «Так скажи, я справилась с первым заданием?» «Да», — с явной неохотой произнесла она. «Признаться? Я рассчитывала, что ты останешься без головы или без руки. В любом случае умрешь. «Я так и думала». Идем за мной», — велела она. «Покажу, что делать дальше». «А кони?» «Так и останутся привязанными». «Их заберут мои слуги. Идем же». И снова была бесконечная анфилада залов, от которой закружилась голова, еще одни двери, и цветущий сад за ними. Вокруг цвели розы, множество роз, совсем крохотных и гигантских, обвивающих древесные стволы, да и у самих розовых кустов ветви были толщиной с хорошее дерево. Мелькали в траве ромашки и незабудки, дикие травы соседствовали. с ухоженными гортензиями и вовсе незнакомыми цветами. Что вот это за деревом с ветвей которого свисают до самой земли лиловые, белые, розовые грозди душистых цветов? А вон то, вроде бы вишня, но чего цветки почти красные. Это сирень, а вот жасмин. Только почему все цветет одновременно? Впрочем, это же волшебный сад, подумала я. Здесь должно быть. Феи могут заставить цвести подснежники. Вон их целая поляна. Одновременно с астрами и хризантемами. Гляди, кивнула фея. Посреди полянки, на беломраморном постаменте, стояла большая золоченая клетка. Может быть и просто золотая. В ней легко поместились бы несколько человек. Но судя по жёрдочкам внутри, клетка была птичьей. «Кто-то не запер дверцу, и птицы разлетелись», — сказала фея. «Поймай их две дюжины и верни в клетку. Да смотри, не попорти оперение». С этими словами она вновь исчезла, а мы сагаты огляделись. Сад, похоже, был огромен. Аллеи уходили вдаль и терялись в зеленой прохладе, а от запаха цветов голова шла кругом. Я снова сдвинула повязку и огляделась. Нет, не помогло. Сад был просто садом. Никаких птиц я не увидела. Значит, фея придумала что-то еще. Невидимые кони уже казались мне сущим пустяком. «Смотри!» Агата потянула меня за рукав. «Вон там! Куст сирени, а под ним алые розы. Видишь? Ну присмотрись!» Я моргнула. И вдруг прозрела. Это были вовсе не розы. Это на ветке пристроилась птица в зеленом сиреневом оперении, свесив длинный пышный хвост в крупных алых пятнах и сделалась невидимой. Только как ее поймать? Я попыталась, крадучись, подобраться ближе. Но птица перепорхнула выше, сложила хвост и притворилась на этот раз помесью сирени с жасмином. Но не за этот хвост же её было хватать. Вырвется, а я останусь с перьями в руках. Что-то мне кажется, на хлебные крошки она не пойдет. мрачно сказала я. Да и мы ведь вытряхнули карманы. Ладно, давай хоть поищем других. Примерно за час, если верить здешнему солнцу, мы сумели обнаружить семь птиц. Прятались они виртуозно. Одна, припав к земле, распустила хвост наподобие павлина, И я чуть было не приняла ее за клумбу с астрами. Семь — это лучше, чем ничего. Но как прикажете их ловить? Помню, какой-то ушлый герой залил ячмень вином, а когда волшебная птица, наклевавшись пьяного зерна, уснула, взял ее голыми руками. Вот только у нас не было ни ячменя, ни вина. «Погляди!» — снова позвала меня Агата. Она разглядывала мраморный постамент. Я тоже пригляделась. Он был покрыт потеками птичьего помёта, только какого-то странного. Достав нож, я осторожно поковыряла один такой потек. пригляделась. «Это же перламутр!» — пораженно сказала я. «Ну, точно. Совсем как внутри у раковин, помнишь? У нас на каминной полке лежала громадная ракушка. Папе кто-то привез из дальних стран». «Да, похоже». Кивнула Агата и сунулась внутрь клетки. «Ой, смотри!» Она протягивала мне на ладони несколько жемчужин. Совсем мелких, неровных. Это явно был речной жемчуг не лучшего качества. «Это что же выходит? Они вместо зерна клюют жемчуг?» Недоуменно спросила сестра. «Вот так дела. Не прокормишь такой курятник?» Я вздохнула. «Да, у нас не было при себе ни зерна, ни вина, и фея, должно быть, хотела в волю посмеяться, глядя, как мы пытаемся изловить птиц голыми руками. На парочку можно было бы попробовать накинуть куртку, так ведь перья попортятся, если птица начнет репыхаться». Я снова сняла котомку и порылась на дне. «Подставь шапку!» – велела я сестре и вытянула жемчужное ожерелье. Не то, которое хотел заполучить герцог, нет, просто длинную нитку. Оно тоже стоило недешево. Подобрать идеальной формы жемчужины одного размера и оттенка не так-то просто. Однако сейчас на кону было кое-что подороже, чем жемчуг, которого мне все равно никогда не носить. Вот и пригодилось наследство. Держи крепче, рассыплется, не соберем в траве. Агата молча кивнула, глядя, как я перерезаю прочную нитку, Исыпаю жемчужины в шапку. Так и держи, сказала я, а сама взяла несколько жемчужин и подошла поближе к птице на кусте сирени. Цып-цып-цып. Ну, иди же, иди сюда, хорошая птичка. Птица заволновалась. Вот теперь, когда она пошевелилась, ее стало хорошо видно. Раскрыла крылья. С изнанки они были ослепительно алыми, и вдруг. Спорхнула мне на свободную руку. Она была размером с хорошую курицу и весила немало, а уж клювом запросто выбила бы человеку глаз. «Правда жемчужину у меня с ладони?» Она взяла осторожно, подумала и проглотила. Я потихоньку отступала к клетке, и когда птица склевала третью жемчужину, забросила ее внутрь, а Агата быстро притворила дверцу. «Одна есть!» — выдохнула я и взяла еще пару жемчужин, лишь бы на всех хватило. Я опасалась, что остальных придется долго искать, но они, видно, заслышав шум, подняты их товарками, а припрятавшиеся птицы живо сообразили, что я угощаю их отборным жемчугом, и подняли гвалт, слетели сами. Троих удалось затолкать в клетку разом, кинув туда пригоршню жемчужин. Других я ловила по одной. Красивую ярко-малиновую птицу пришлось хватать за лапы. Она все, порывалась улететь. Кажется, пару перьев я ей все-таки выдрала в полуборьбы. Но главное, переливчатый радужный хвост уцелел. «Одиннадцать!» — сказала Агата, пересчитав пленниц. «Всего одной не хватает!» И жемчугу осталось всего ничего. «Да...» — я покатала в ладони. Последние четыре бусины. И если не прилетит сама, придется идти искать. Но как? Словно в ответ на мои слова, высоко-высоко хлопнули крылья. Я присмотрелась против солнца, но не увидела ничего до тех самых пор, пока птица не опустилась на ветку жасмина в пяти шагах от меня. Она была золотой, как то самое солнце, и оперение ее сияло. но не ослепительным блеском, ранящим глаза, нет, мягким и теплым светом. Им тянуло любоваться. Хотелось протянуть руку, погладить золотые перья, забрать волшебную птицу себе. Я помнилась. Этого мне только и не хватало. «Цып-цып-цып!» Снова завела я. И она, по счастью, не стала артачиться, слетела мне на руку и склевала пару жемчужин. Вот тут-то я... ухватила ее покрепче за лапы и зажала подмышкой. Не доставало еще упустить добычу, и нужно было еще засунуть ее в клетку, не дав остальным разлететься. Ну, до худо бедно, мы вдвоем с Агатой справились с этим, хотя золотая птица гнусно орала и отбивалась, и мне руки острыми когтями и обгадив перламутром. Ну, он хотя бы не вонял. «Двенадцать!» В третий раз... Пересчитала птиц Агата и потрясла шапку. «Гляди-ка! Ещё одна жемчужинка завалилась!» «Оставь на память!» — вздохнула я. «Или птицам скорми! А мне, правда, что? Дай глоток воды!» Агата протянула мне флягу. Я отпила немного, только чтобы промочить горло, и вздохнула. «Что-то еще придумает фея!» Рядом раздалось чириканье, и я увидела на ветке цветущей вишни, Самую обыкновенную синичку. Она любопытно разглядывала нас, поворачивая голову то одним, то другим боком. «Интересно, она-то тут откуда?» Слух подумала я, тщательно закрывая флягу. «Это же чертоги-фей!» «Ну так, она просто птица. Может, им без разницы, чьи это чертоги?» Резонно возразила Агата. «А здесь тепло и безопасно. Наверное, можно свить гнездо». «А чем кормиться? Ты видела здесь хоть одного жучка или червячка?» «Нет, только бабочек», — задумчиво ответила она. «Вон, гляди на ромашке. Бабочка и впрямь была знатная, с мужскую ладонь размером, если не больше, перламутрово-синяя, едва ли не зеркальным блеском. Красота неописуемая. Думаю, любая придворная красавица с радостью пристроила бы ее в прическу вместо игретки». если бы бабочки не были такими хрупкими. Ведь только притронься неосторожно, и от крыльев ничего не останется». «Может, она летает наружу?» — предположила Агата. Синичка тем временем подобралась ближе, забавно перескакивая с ветки на ветку. «Эх, птица-синица! Мы бы тебя угостили, да чем? Жемчужинка вот осталась. Да ты ведь такое клевать не станешь. Слушай-ка». «А синицы ведь любят салом, вспомнила я. «А у нас вроде бы оставалось немного ветчины. Слонину-то мы скормили тем зубастым». «Сейчас?» «Вот», — сестра покопалась в своей котомке и отрезала кусочек пожирнее, а я положила его на зим. Синица, возбужденно чирикнув, подскочила поближе, пару раз клюнула подношение, потом с трудом схватила и улетела, усиленно работая крыльями». Оставь ей еще немножко, сказала я Агате. От нас не убудет. Ага. Только я порежу помельче. Не то и тяжело. Проще два раза слетать, чем так надрываться. Давай, не мешкой. Агата спрятала припасы и нож и встала. Надо звать фею, да? Да. Что тянуть? Или перекусим? Пока не хочется. Вздохнула она. О, погляди-ка. Агата подняла из густой травы. Длинное золотое перо. Все-таки и эту птицу я немного помяла. Ну да будем надеяться, фея не заметит. «Можно я его возьму на память?» Шепотом спросила сестра. Я подумала. Помнится, в той же легенде все неприятности у героя начались как раз с того, что он подобрал перо волшебной птицы. С другой стороны, мы и так уже по уши в неприятностях, а мало ли как может пригодиться такая штука. Перо ведь светилось. А вдруг мы окажемся ночью в лесу, где и огня не развести? А брать его в обычный мир вовсе не обязательно. Спрячь как следует и помалкивай. Кивнула я наконец. Дождалась, пока Агата спрячет перо в шапку и натянет ее поглубже. И только тогда позвала. «Фея, принимай работу!» Она не заставила себя ждать. Подошла поближе к клетке, посмотрела на птиц. Потом обернулась ко мне. «И как же тебе это удалось?» — спросила она. «У смертных свои секреты», — ответила я. «Я выполнила второе задание?» «Да», — неохотно согласилась она. «Идем, получишь третье. Или желаешь отдохнуть? Напиться холодной чистой воды? Отведать фруктов?» Наш сагатый дружный смех был ей ответом. «Смертные не настолько наивны». сказала я. Мы все слушали в детстве сказки. А как говорят старухи, сказка ложь, давней намек. Не предлагай угощение феям, Мы к нему и пальцем не притронемся. Да, воистину, у людей с одинаковыми прозвищами, одинаковый характер, протянула она и распахнула очередные двери. Гляди. Перед нами был большой полутемный зал, пол которого был усыпан драгоценными камнями. «Кто-то опрокинул корзины, и камни перемешались», — сказала фея. «Здесь должно быть ровно шесть тысяч жемчужин и сколько-то алмазов с сапфирами и изумрудами. Выберите жемчуг, да пересчитайте. Если хоть одной жемчужины не хватит, знай, что ты проиграла, Маргарет. Веник можно попросить?» — поинтересовалась я, оглядев россыпи камней. Веник? С непередаваемым выражением переспросила фея. Ах, веник, возьми в углу и приступай к работе. Времени тебе до утра. А сейчас что? Спросила Агата. У вас тут время идет как-то не так. Сейчас вечер, надо заката еще далеко, ответила фея. Я оставлю вам светильник. Он погаснет на рассвете. И на том спасибо, буркнула я, когда она исчезла. Потом взяла веник и сказала. Я смету все это в одну кучу, а там уж будем разбирать. Как полагаешь, лучше сперва просто выбирать жемчуг или сразу его считать? Сразу, подумав, ответила Агата. Давай считать десятками и складывать вот хоть шапку. Насчитаем сотню, высыпем в корзину. Десятки будем отмечать царапинами вон хоть на полу, а как наберется, десять черточек, зачеркнем. это будет сотня. — Да, от книг тоже бывает польза, — усмехнулась я, вспомнив, как какой-то узник из романа так подсчитывал прошедшие дни и месяцы. Ну, — Но так не будем тянуть. Груда мелких камней, гранённых и неогранённых, оказалась внушительной, и мы, наскоро перекусив, Взялись за делом. В том, что выбирать нужно было именно жемчуг, имелось большое удобство. Жемчужины гладкие и круглые. Их можно отличить и на ощупь. Сверкали в тусклом свете сапфиры, изумруды и алмазы. Некоторые я откладывала в сторонку, а не бросала в корзину. «Ты что?» — спросила Агата, приметив это. «Пригодятся», — ответила я. «Правда, быть может, в нашем мире. все это рассыплется пылью». Но проверить не грех. А если на них проклятие? Ну, значит, буду проклятый. Пожала я плечами. Не переживай, если у них тут такие камни лежат горой, то от десятка другого с хозяев не убудет. А если что, выброшу, вот и все. Отец немного научил меня разбираться в камнях, и хоть в таком освещении трудно было определить, действительно ли хорош тот или иной камешек, густо синий. или зелёный цвет сапфиров, и изумрудов говорил сам за себя. Ну, а какие у них изъяны, придется рассматривать уже при свете дня. В самом деле, если они превратятся в черепки, выброшу и жалеть не стану. Они превратятся. Нам с этой горсточки на десять лет вперед хватит. Если выйдем отсюда живыми, конечно. Отсчитав сотню жемчужин в шапку, мы пересчитывали их заново, поменявшись местами. и перечеркивали десять палочек второй косой чертой. После этого ссыпали жемчуг в корзину и продолжали. Я привыкла перебирать крупу, а Агата была внимательна и не сбивалась со счета, так что мы довольно скоро дошли до двух с половиной тысяч. Корзина была полна едва наполовину. Чтобы размяться, я еще раз прошлась с веником по углам, выгнав оттуда несколько закатившихся жемчужин. И мы снова принялись за дело. Гора самоцветов перед нами таяла. Я оттаскивала полные корзины в сторону, чтобы не мешали. «Неужели всё?» — неверяще спросила я, разровняв ладонью жалкую горстку камней. Жемчуга больше не было. «Одной не хватает», — убито сказала Агата. «Я хорошо считала, Маргарет, правда. Но вот девять десятков и еще девять всего одной не достаёт». Мы обшарили все углы, все трещины, но жемчуга больше не нашли. Время еще было, и мы методично переворошили корзины с самоцветами, подумав, вдруг упустили. Нет, не было жемчужины и там. «Можно было бы подложить эту», — показала я последнюю бусину из ожерелья. «Да только она просверленная». «Да, фея заметит, наверное», — вздохнула Агата. «Может, пересчитаем еще раз?» Вдруг я все таки ошиблась. Мы пересчитали еще раз. С тем же результатом. Мое волшебное зрение тоже ничем не помогло. Жемчужины ведь не были живыми. Ей дают невыполнимые задания, — подумала я, прислонившись спиной к стене. Два раза нам повезло. Я сумела разглядеть коней, а Агата поняла, как их приманить. Потом опять же Агата заметила жемчужины, а у меня было при себе жерелье. Но теперь нам не выкрутиться. Я вздрогнула, услышав чириканье, и на ручку корзины села уже знакомая синичка. «Что птица синица?» спросила я, протягивая руку. Птичка охотно перескочила на мой указательный палец. Прилетела навестить. Понравилось угощение? «Агата, отрежь ей немножко. Нам-то уже вряд ли пригодится. Если мы не найдем эту... реклятую жемчужину». «Сейчас», — вздохнула сестра и протянула синице кусочек ветчины. Та ловко схватила его и упорхнула. «Давай поищем еще». Я взяла светильник и встала. Он давал уже совсем мало света, а размахивать волшебным пером что-то не хотелось. Синица выпорхнула откуда-то из темноты и задорно чирикнула. Ополо По что-то покатилось, и я быстро нагнулась. Это была жемчужина. Несверленная, красивая, крупная жемчужина. Это ты принесла? Обратилась я к синице, прихорашивавшейся на ручке корзины. Спасибо тебе, добрая птица! Та снова пискнула, спорхнула и исчезла. Интересно, где она ее взяла? Вслух подумала Агата. Должно быть там, в саду, решила я. Помнишь, ты нашла в клетке речной жемчуг? А это могла укатиться в траву, и ей не заметили. А может и нет. Так или иначе, синичка нас спасла. Вздохнула сестра с облегчением, и в этот миг светильник погас. Мы оказались в кромешной темноте. К счастью, продлилось это недолго. Мрак рассеялся, явилась фея, а с нею вернулся и свет. «Ну что, Маргарит?» — спросила она. «Выполнила ли ты мое задание?» «Да», — ответила я, кивнув на корзину. «Изволишь пересчитать?» Она взглянула на жемчуг долгим взглядом, потом нехотя кивнула. «Ты выполнила третье задание. Желаешь сразу получить четвертое или хочешь отдохнуть?» «Сразу», — ответила я, хотя видела, что Агата валится с ног. Впрочем, если бы мы не искали проклятую жемчужину, то могли бы вздремнуть. «Да и в том саду...» Можно было славно поспать часок-другой. «Идём!» Идем, улыбнулась фея и повела нас куда-то еще. Колоннады, колоннады, статуи и ни одной живой души. Неужто тут в самом деле никого больше нет? Странно, ведь на поляне в танце кружилось много фей. Быть может, они прячутся и наблюдают из-под тяжка. Но тогда почему никто не рассказал госпоже, как именно мы справлялись с заданиями. Или им просто интересно посмотреть, как смертные пытаются переломить волю сильной феи. Или у них свои игры, как у интриганов при дворе. Должно быть. Тогда от отчего никто нам не подсказал, чтобы испортить игру этой феи. Или так нельзя? Впрочем, помощи от здешних обитателей лучше не ждать. А дождешься – не принимать. А то мало ли чем обернется их доброта. Фея снова привела нас в сад, но уже другой. Этот был неухожен и давным-давно заброшен. Сухие деревья, обвитые мелким вьюнком, воздевали корявые ветви к серому рассветному небу. Жесткой травой вполне можно было порезать руки, а земля была тверже камня и такой же сухой. «К вечеру вырасти здесь дерево», — сказала мне фея и улыбнулась. Меня передернуло от этой улыбки. «Любое дерево, хоть сливу, хоть каштан, лишь бы оно плодоносило». «Приступай, Маргарет». Она растворилась в первых лучах солнца, а мы переглянулись. «Нет, это уже было чересчур. Мы же не волшебницы». Я тряхнула головой. «Любое дерево, значит». «Агата, я видела у тебя яблоко», — сказала я. «Не выбросила еще?» «Нет», — помотала она головой, порылась в кармане и вытащила пожухлый плод. «Вот оно». «А ты думаешь...» «Я не думала. Я ковыряла сохшуюся землю бронзовым ножом. Это было тяжело, но выдолбить ямку такого размера, чтобы поместилось сохшееся яблоко, у меня получилось. Хоть я и ободрала пальцы до крови. Ну да не впервой. Заживет». «Дай флягу», — попросила я, и щедро полила этот, с позволения сказать, саженец. Потом положила ладони на землю и негромко сказала. «Старая яблоня, ты сказала, тебя когда-то вырастила семечко человек и ты помнишь его и по сию пору. Помоги, прошу, помоги своим детям вырасти и дать урожай. У нас нет больше воды, земля здесь скверная». «Но ты ведь дичка, а дички растут, чуть не на голых камнях. Разве дети твои хуже тебя? Если не поможешь, погибнем мы все». Фея приказала вырастить дерево с плодами до вечера. «А как это сделать, если я не владею волшебством?» «Только на тебя вся надежда». Вода у нас еще была, но об этом я промолчала. «А что теперь?» — шепотом спросила Агата. «Ничего. Давай ляжем и поспим». — ответила я. — Утро вечера, конечно, мудренее, но мы с тобой сутки не спали, а это скверно. Голова совсем уже не варит. — И то правда, — согласилась она, зевнула и улеглась на жесткую траву. А я рядом с нею. — Маргарет, я там еще желудь, и орешек рядом воткнула. Вдруг тоже услышит. Я, правда, не в слово говорила. — Ну да, мало ли. «А чего же нет?» — ответила я, легла рядом и провалилась в сон. Мне снова снился черный герцог. И снова, не взрослым мужчиной, но и не мальчишкой, как в прошлый раз, а юношей, моложе моих лет. Тогда он еще умел улыбаться искренне, и лицо у него было открытым и веселым. Еще мне снилось, будто какая-то старуха, с трудом разогнув ноющую спину, прислушивается к чему-то вдалеке. сплёскивает руками, то ли от досады, то ли от испуга, достучится да к соседу, такому же старику, крепкому, седобородому деду, и они обсуждают что-то, да зовут на подмогу соседа помоложе, самим уже не по силам, а у того столько родни, знай, запоминай. И старого недруга этого вот деда тоже зовут, и он, пусть и нехотя, но отзывается, расправляя широченные плечи. Тут сон оборвался, Я моргнула и подумала, что спать на солнце — не самая хорошая идея. к напечёт голову, потом соображать перестанешь. Однако солнце вовсе не пекло. Мы с Агатой лежали в тени. Я подняла взгляд и онемела. Прямо над нами покачивал кроной молодой дубок. Я решила, будто мне мерещится. Но тут прямо в лоб мне прилетел жёлудь, и я очнулась окончательно. У подножия дуба примостилась яблонька. По листьям сразу было видно, что это дичка. Однако на ней имелось несколько яблочек, даже с виду, кислых настолько, что от одного взгляда на них сводило скулы. А еще пышный куст лещины, на котором были орешки. Две или три гроздочки, еще зеленые. У таких скорлупата мягкая, а внутри они нежные и нежные. Но они были. Проснись! Толкнула я Агату и села, пытаясь разлепить глаза. Проморгалась и ахнула. «Маргарит, неужто?» «Яблоня!» — тихо сказала я, утирая невесть, почему навернувшиеся слезы. «Это яблоня Агата. Она хоть и дичка, но еще не забыла людей. А старым дубом она похожа, помыкает как хочет. Ну, а орешник молоденький совсем. Ему что сказали, то он и сделал». «Спасибо, старая яблоня!» Агата погладила стволик молоденькой яблоньки. «И тебе, старый дуб, спасибо! И тебе, орешник! Дети вам передадут, правда? И ясеню, и прочим, кто помог!» Добавила я. «А если сумеем вернуться, сами спасибо скажем и поклонимся!» Агата посмотрела на меня и негромко сказала. «Это кровь, Маргарет! Ты поранила руки, когда копала ямку!» а потом приложила их к земле. «Должно быть так». Я посмотрела на ладони, но ничего интересного не увидела. Несколько уже подживших ссадин, только и всего. «Ну что, зовем фею?» «Зови», — кивнула Агата. «А хотя погоди, давай перекусим. Вода у нас еще есть, целая моя фляга, да в твоей осталась. А я еще думала, куда нам столько? Сыр остался?» Немного ветчины, яйца вареные, все лучше, чем ничего. Я сглупила, честно сказала я. Надо было взять тех же орехов или сушеных слив. Орехи сытные, не как мясо, конечно, но все же. Если лущенные, так и весят немного, и взять с собой можно порядочно. Только после них еще больше пить хочется, ответила сестра. Не больше, чем после солонины. Это верно. Ну, да за сутки от голода и жажды не умрешь, — произнесла она. Смотря сколько времени фея даст на следующее задание, — напомнила я. А если мы все же сумеем выбраться, то нам ведь еще возвращаться. Надеюсь, волк нас дождется, но не представляю, сколько мы тут на самом деле. Я уже потеряла счет времени. Суток двое, но это здесь, — сказала Агата задумчиво. А снаружи? Может, уже и год прошел. «Ну что ж», — сказала я и позвала. «Прими работу, фея!» Она явилась и, увидев деревья, нахмурилась. «Мы сделали втрое больше, чем ты велела», — произнесла я. «Вот тебе три дерева на выбор. Все они плодоносят». «Да, но...» — фея брезгливо дотронулась до зеленого яблочка. «Разве это можно есть?» — ты сказала. «Любое дерево». Хоть сливу, хоть каштан, лишь бы оно плодоносило, — напомнила я. А о том, чтобы плоды были хороши на вкус, не упомянула. Впрочем, орехи более чем съедобны, а вот желуди, по-моему, еще не поспели. Фея молчала. «Я выполнила задание?» — спросила я. «Да», — нехотя ответила она. «Выполнила. Желаешь продолжить?» «А у меня что? Есть выбор?» — Пожалуй, я плечами. «Говори!» «Что нужно сделать теперь?» «Ровным счетом ничего», — произнесла фея, открывая очередные двери. Мы с Агатой обернулись, взглянув напоследок на молодые деревца. И мне показалось, будто они заколыхались на несуществующем ветру, взмахнув ветвями нам вслед. В кармане у меня лежало зеленое яблочко, желудь и пара неспелых орехов. «Вот», — сказала фея, — и обвела рукой большой темный зал. «Располагайтесь. Вам нужно всего лишь дождаться рассвета. И тогда, быть может, я дам тебе последнее задание, Маргарет. Я даже оставлю вам светильник, как той ночью, чтобы вы знали, как долго вам еще предстоит оставаться здесь». «И на том спасибо», — ответила я, оглядываясь. «А фей уже не было». «И что она имела в виду?» — подумала я. «Что значит дождаться рассвета?» «Раз есть возможность, то давай еще поспим», — сказала я сестре, устраиваясь в уголке. «Да, что еще делать-то?» — вздохнула она, присаживаясь рядом. «О, Маргарет, гляди!» Я посмотрела и невольно схватилась за нож. «К нам крался зверь, в которого я и вообразить не могла. Не возьмусь описать его». Это было настолько мерзко, что меня едва не стошнило от одного вида той твари. Маргрит! простонала Агата, вцепившись в меня обеими руками. Я оглянулась. Они были повсюду. Пылали кровавые глаза, щелились желтые зубы, капала зловонная слюна. Я сдвинула повязку и опешила. «Почему ты смеешься, Маргарит?» — прошептала Агата, не поднимая головы. «Это просто страхи!» — сказала я. «Их нет, понимаешь? Это призраки. Они ничего не могут нам сделать. Я их вижу только обычным зрением. А ты просто зажмурься как следует. Да, вот так. И не бойся. Я же с тобой». Агати было страшно. Я чувствовала. Мне тоже. Но я заставила себя успокоиться. «Ну, истекают слюной эта вот мерзкая рожа напротив. Что с того?» Топорща чешую какой-то неведомый уродец. Клацает зубами непонятная рогатая тварь. Ка. Да я ее видела на картинке, когда Агата рассматривала слишком дорогие для нее книги в лавке. Там этак изображали злого духа. А вот эта зверюга похожа на морское чудовище с гравюры. Откуда она взялась у нас дома, ума не приложу. Может, отец Эллы когда-то подарил? Помню, я боялась этой твари в детстве». А это страшилище Точно как с картины о каком-то древнем герое. Я видела ее в герцогском особняке, а теперь к нам подступала стена огня. «Как тогда? На пожаре? Не жжется?» — спросила я. «Ты о чем?» — удивилась Агата. «Я только трехголового пса вижу, и еще какую-то гадину вроде змеи, только голова человеческая, глаза вот такие». «А я вижу огонь!» — кивнула я, окончательно уверившись в том, что фея просто выпустила на свободу наши страхи. И Агата может видеть вовсе не то же самое, что я. Это только воображение. Ну и память о том, что мы видели и чего боимся. «Думаешь?» «Ну, раз нас до сих пор не съели, то уверена. Помнишь, как волк бросился? А эти медлят». «Хорошо бы ты оказалась права», — вздохнула Агата. И краем глаза посмотрела на чудовищ. Наверное, кто-то может и умереть от испуга. Но вдруг какие-то все же настоящие. «Погоди», — сказала я, вынула нож и очертила нас кругом, как написано было в какой-то сказке. «Вот так». А теперь просто не смотри на них. Закрывай глаза и спи спокойно. Я не дам тебя в обиду. Можешь молиться, хотя не думаю, что это поможет. Агата спрятала лицо у меня на груди и впрямь принялась шептать молитву, а там постепенно перестала дрожать, вздохнула поглубже и уснула. Какое-то нахальное чудище высунулось из стены прямо у меня над головой, но встретилась со мной взглядом и поспешила спрятаться. «Что уж за наказание?» — сказала я в сердцах и вынула куклу. «Эту ночь я переживу. Но что дальше?» «Последнее испытание. Я догадываюсь, каким оно будет, но как мне узнать герцога?» Нарисованное лицо оставалось безмятежным. «Я сумею его узнать!» На этот раз кукла едва заметно кивнула. «А мы уйдем живыми и невредимыми?» Ответа не последовало. «Ну что ж, я всегда знала, что рассчитывать можно только на себя», подумала я и провалилась в сон, чтобы снова увидеть герцога. Еще юного, но уже с печатью забот начали. Он был в черном, должно быть, ехал с похорон. И во взгляде его читалась боль. Вдруг он встряхнулся и послал коня. Это был уже браст. Сперва широкой рысью, а потом поднял в галоп.